Александр Седых. Вячеслав Седых. Великолепные зверята и чародей из Арбузовки. Книга вторая. Чародей из Арбузовки. Враги. Тайные и явные. Колючий пришел в Зверигород очень вовремя. Арбузовские зверята, хороняя сдохших крыс, обнаружили в жилетках командиров кучу монет. Мудрый ёжик рассудил, что трофейная казна атаману нужнее. «Получается, крысиная орда оплатила наш вояж по странам Востока!» — рассмеялся Никитка и пожал руку друга. Скрипнула дверь. На пороге ночлежки появился мышонок и двое невнушающих доверия вороватых субъектов. «Рад тебя видеть, колючая голова!» — подскочил Шустрик и кивнул в сторону дружков. «Надёжные пацаны! Хитрого котяру циклопом клопом а псадобряка тузиком!» «Можно просто тузом», — протянул руку неопрятный босоногий песик в серой телогрейке и залатанных на коленках штанах. «Циклоп», — галантно взмахнув черным плащом, элегантно поклонился черный кот. На хищной мордочке, перечеркнутой безобразным шрамом, опасно сверкнул кошачий глаз. Черная повязка, сливаясь с лоснящейся шерстью, прикрывала изуродованную в уличной драке глазницу, отчего забияка кот походил на злого циклопа. В отличие от простоватого беспородного дружка, циклоп мнил себя отпрыском благородных кровей, держался чопорно и высокомерно. «Колючий, скромный библиотекарь», — поклонился Ёж. «А вы тоже в путешествие за море идете?» «Неизвестные страны, новые города, опасные приключения. Здорово!» — подпрыгнул Тузик. Циклоп одернул за рукав бескорыстного бродягу мы сопровождаем экспедицию в качестве экспертов по городскому этносу важный изрек хитрый катера и прищурив глаз промурчал не бесплатно нам добровольцы нужны а не наемники недовольно хрюкнул из за спины никитки с купой поросенок мы добровольцы добродушно улыбнулся тузик и берем за услуги по божески торопливо легнул напарник циклоп и прошипел пару золотых кот наморщил лоб Набрался наглости и повысил цену. «Каждому». «Ребята того стоит, успокоил ежа Никитка. «Лучшие эксперты по городским трущобам. В розысках альбиноса их опыт будет бесценен». Эх, «Продешевил», — фыркнул в усы котяра. «Снимаю претензии», — завистливо вздохнул Жорик, задумав при случае переметнуться в стан наемников. «В порту нашелся корабль. Готовый к отплытью», — не утерпел Шустрик. Если сойдемся в цене, морские выдры возьмут на борт. Циклуб недовольно зыркнул на Тарапыгу и пояснил. Ветер попутный. Линиалый капитан торговой посудины обещал доставить в крыликабат Из приморского города прямой путь вглубь восточных земель. К ночи экипаж парусника «Золотая выдра», загрузив на борт последние товары и запас провизии, был готов отчалить. Никитка отсчитал капитану денежный задаток и с кормы корабля дал отмашку друзьям. В сгущающихся сумерках по трапу гуськом проскользнуло семь закутанных в дорожные плащи фигур. Жорик, Серый, Лиса, Шустрик, Колючий, Тузик и Циклоп. Печально проскрипели снасти. Темный борт судна медленно отделился от пирса. Корабль распахнул паруса крылья по путному ветру и полетел над черной гладью к тонущему в море горизонту таинственный восток поглотил маленький кораблик накинув на утлую скорлупку покрывала непроглядной ночи золотая выдра уже неделю бороздила бескрайнюю водную гладь Жорика свалила морская болезнь его постоянно тошнило поросенок привязал себя к гамаку и наотрез отказался выползать из трюма Бедняга не желал видеть ни еду, ни коварных друзей, заманивших щедрыми посулами глупого поросёнка на корабль живодерню. В первые дни друзья солидарно отлюживались в трюме, но когда привыкли к качке, жизнь наладилась. Колючий вел записи и изучал морские карты в капитанской каюте. Серый, Лиса, Шустрик и Тузик проигрывали вкраплённые карты медную мелочь циклопу, подозревая кота в жульничестве. Никитка любовался водными просторами в подзорную трубу, надеясь отыскать среди белых барашков волн следы кораблекрушения. Экипаж встречного судна видел в ночи пожар, но поспешил удрать от греха подальше. Опасны стали воды на перегрёстке торговых путей. По всему, видать, дело идёт к большой войне. На капитанском мостике попыхивала трубка старая выдра. Опытный моряк Линялый слыл жадным торгашом. Когда зверята предложили золото, Выдра быстренько свернула делишки в порту. У Лениалова имелись свои виды на богатеньких пассажиров. Зверята бойцовых пород пригодятся в опасном плавании, а в конце маршрута их можно продать в войско Бальтазара. Бойцы сейчас в цене на невольничьих рынках. «Корабль на горизонте!» — грубо прервал Никитка подлые мыслишки Лениалова. «Не вижу», — недовольно прищурился Лениалый. И вперёд смотрящий на мачте молчит. «Матрос спит, а фрегат идёт!» — фыркнул Никитка. «Где фрегат?» — испуганно подскочил к борту ленялый «Справа по борту!» — указал направление подзорной трубой Никитка. Что ты суешь свою палку?» — возмущённо оттолкнул прибор линялый. «Может, это наш брат торговец?» «Сомневаюсь, уважаемый!» — настойчиво предложил подзорную трубу Никитка. «Вот ещё!» Брезгливо взял в руки непонятный предмет капитан и неохотно приложился к глазом «О!» — отпрыгнул он. «Там сидит шайтан!» «Это я!» — подмигнул Никитка и исчез из сектора обзора. «Шайтан!» — удивлённо выдохнул капитан. «По правому борту военный фрегат! Враги возьмут нас на абордаж! Мы пропали!» «Да абордажа ещё далеко!» — отобрал трубу у паникёра Никитка. «Лево на борт!» — засуетился капитан. «Ставь все паруса, ветер наш! До сумерек фрегат не догонит, а в темноте изменим курс, затеряемся! Чародей, продай шайтан трубу!» Алчно потянулся к чуду линялый. «Я не чародей, простой странник!» Гордо скрестив руки, отказал Никитка. «Запомню!» Затаил обиду жадный торговец и поспешил вернуться к капитанским обязанностям. «Вперед смотрящего разбудить и выпороть!» На мачте боевого фрегата в плетеной корзине лениво попивали бодрящий Эль две летучие мыши. «Может, слетаем, глянем на торговца?» Сделав добрый глоток Эля, утер крылом губы смотрящий. «Ты что, гупырь, на полный желудок, да в такую даль!» Отрицательно замотал большими ушами ленивец. «Зачем? У нас и так трюмы забиты рабами. Не, в такую жару не полетим!» Пусть Благодушно кивнул ушастый башкой новобранец. Упырь бежал из зверигорода вместе с магистром и челядью гиены. Но в пути их взял на абордаж морской рейдер Кикимора, могущественного мага Северного Колдовского Союза. Гиену с придворными бультерьеры, заковав в кандалы, бросили в трюм. За упырь заступились наемники. Летучие мыши на фрегате вели воздушную разведку. Лишняя пара крыльев всегда пригодится. Фрегат держал курс в Северную Гавань, где колдуны ожидали новую партию рабов и провианта. Кикимор активно готовился к военной кампании. Порт до отказа был забит войсками. Колдуны направляли рейдеры грабить рыбаков и торговцев. Оккупационная армия Кикимора жрала всё — рыбу, зерно, самих рыбаков и торговцев. Всё, что можно запихнуть в пасть и проживать. Пленники считались живыми консервами, но магистр владел секретной информацией о магической книге. Гиена пригрозила капитану выволочкой, если владыка Кикимор узнает, что ценного языка просто сожрали. Когда фрегат прибыл в порт, узников погнали на живодерню, а магистра повели прямо в штаб владыки. Гремя тяжелой цепью кандалов по брусчатке порта, магистр с ужасом взирал на варившиеся в огромных походных котлах вперемешку с рыбьими костями мохнатые шкуры. Дошнотворный запах мертвечины удушливым облаком висел над портом. Сильные порывы ветра иногда сносили запахи страшного бульона в сторону моря, и тогда накатывала волна мерзкой вони откопошащейся массы солдат-рептилий. Усеянные мелкими зубками хищные пасти зеленых ящеров смердили зловонным трупным дыханием. Магистра повели на холм, к нависающему угрюмому каменному бастиону. Мельком оглянувшись, он смог обозреть заполненную до отказа разномастными кораблями гавань. У пирца встроенные военные фрегаты толкались бортами с пузатыми низенькими торговцами. Утлые рыбацкие шаланды суетились вокруг бочкообразных десантных барж. Морская армада готовилась к броску. Порт кишел зелеными ящерами, как разлагающийся на жаре труп маленькими шустрыми червячками. Дух смерти пропитал воздух. Даже с небес сыпались кучки вонючего дерьма. Летающие драконы гадили прямо на головы бедных горожан. Ради озорства один огнедышащий гад спикировал вниз и, полыхнув из пасти адским пламенем, на лету зажарил одинокую чайку. Дымящиеся тельце, кувыркаясь, упало в на разینوтые пасти холоднокровных рептилий-пехотинцев. Магистр получил пинок под зад и больше не оглядываясь, поспешил на встречу с владыкой Ада. Пленника протащили по винтовой лестнице на вершину сторожевой башни, бросив к ногам кикимора Дрожа от животного страха, магистр с трудом заставил себя оторвать взор от пыльного пола и осторожно поднял глаза. То, что он увидел, ужаснуло, заставив окаменеть. За изящным столиком в высоком королевском кресле сидела самая страшная в мире тварь — человек. Кикимор был чрезвычайно древним, худым стариком. Тонкая желтоватая пергаментная кожа туго обтягивала лысый череп, собираясь глубокими складками на впалых щеках. Беззубый рот морщинился бесформенной волной губ, пока скелетоподобная костлявая рука не взяла со столика вставную челюсть и не воткнула ее в проем рта. Стальные зубы хищно лязгнули и раздался сухой, надтреснутый, загробный голос. «Что ты, смерть, хотел мне поведать?» Тут магистра будто прорвало. Он стал взахлёб изливать припасённую информацию, глядя в бездонные чёрные дыры колдовских зрачков. Магистр не мог лгать, как и не мог остановиться, пока не рассказал всё, что знал о магической книге, о её похитителе-альбиносе и о зверятах, разыскивающих вора. «Дикари не интересны, ибо тотля у ног моих», выслушав исповедь, отмахнулся владыка. «Никитка! Человек!» — осторожно напомнил страшную деталь магистр. «Малявка, не в таинство магии!» — глухо расхохотался колдун. «Раздавлю одним мизинцем! Малыша и кучку его зверят можно в расчет не брать! Главный конкурент — Бальтазар!» Но трусливый владыка Востока вряд ли отважится заклинанием вызвать сильного демона. Порождение чужих миров — твари опасные и непокорные. Кикимор на мгновение задумался и принял решение. — Я отправлю тебя послом в Кроликобат. Постарайся разузнать об Альбиносе и о старинном манускрипте. Купи всех! Вырежи полгорода, но достань мне эту забавную книжицу!» Колдун сильно разнервничался и проголодался. «Внесите ужин!» — хлопнул в ладоши темный владыка. Услужливые ящеры поставили на стол накрытый поднос, разложили золотые вилки, ложки. Колдун дунул на белоснежную салфетку. Невесомый шелк спорхнул с приготовленного блюда. Магистр прошиб холодный пот. На подносе лежала отрубленная голова его личного советника, бультерьера Лысова. Сваренная голова еще дымилась. «Гляжу, ты тоже любишь вареные мозги!» Издеваясь над трясущимся слугой, хихикнул изверг. «Отведай ложечку!» Любезно предложил колдун и, вскрыв ножом череп, зачерпнул ложкой варева. Страшное угощение плюхнулось жирным комком на каменный пол. «Благодарю, ваше величество!» Торопливо промямлил магистр, подполз на четвереньках и принялся старательно вылизывать испачканную плиту. Но как на вкус!» — облизнулся Кикимор. «Великолепно!» Послушно подыграла гиена, хрустя каменной пылью на зубах. «А я вот падалью не питаюсь!» — расхохотался довольный шуткой колдун. «Будешь верно служить, твои мозги не попадут в чужой желудок. А вздумаешь гиена хитрить, с живого шкуру спущу! Понял, звереныш?» «П -п «Понял!» Подавился испуганный до смерти раб. Но тогда даже рай, дружка! Кикимор взлупнул ногой столик и собачья голова со стуком покатилась в угол. Колдун нервно вскочил с трона и брезгливо отвернувшись от чавкающей скотины, недовольно посмотрел в окно башни на убогий мир. Его окружало тупоголовое послушное стадо. Животные были глупы, медлительные и неповоротливые. Нормальное войско уже давно бы разобрало по частям катапульта и осадные башни, погрузило на корабли и отплыло к чужим берегам. Однако придется еще долго просидеть в этой дыре, наблюдая, как голодное войско дебилов сжирает остатки провианта. Придется посылать летающих драконов вдоль побережья. Пусть жуют подножный корм. Худосочных рыбаков из мелких деревушек. Ничего. Достигнут богатого крылья Кабада, всласть попируют.